Вильгельм сунул руки в рясу на груди, где она складывалась в некое подобие сумки, и вынул вещь, которую я в дороге уже видел, и в руках у него, и на носу. Это была рогатка, приспособленная сидеть на носу у человека, в особенности на таком крупном орлином носу, как имел учитель. В точности, как сидит садник на коне и птица на жордочке. На концах рогатки, так чтобы находиться прямо перед глазами, держались два овальных металлических окошка, куда были вставлены стекла толщиной каждое с донца стакана. Читая, Вильгельм вздевал это на нос и заверял, что видит значительно лучше, нежели позволяют природное зрение и преклонный возраст, особенно когда дневное светило склоняется к закату. Эта снасть помогала видеть не вдаль, вдаль он и без нее видел превосходно, а вблизь, благодаря чему он мог считать самый мелкий почерк, такой, что даже я затруднялся разбирать. Он объяснил, что каждый из людей, пройдя до половины жизнь земную, даже тот, кто был знаменит отменную зоркостью ока, ощущает, что зрение его отупело, и зрачки разучились прилаживаться к рассматриваемому предмету, от чего многие ученейшие мужи, проводив 50-ю весну, считают, что умерли для чтения письма. Суровая казнь мудрецам, которые, не будь того, долгие бы еще годы являли миру цвет своей учености. И потому надо возблагодарить Господа за то, что открыто сделан чудеснейший снаряд. Тем самым, — добавил Вильгельм, — оправдывается убеждение столь почитаемого им Рагира Бекона, что одна из задач науки — продление человечьего века. Монахи следили за Вильгельмом с любопытством, хотя расспрашивать не решались. Однако было ясно, что даже тут среди людей, посвятивших жизнь чтению и письму, — о замечательном изобретении пока не слыхивали. И я с гордостью подумал, до да чего приятно сопровождать человека, способного поразить столь много знающих, прославленных во всем мире мужей. Уставив против глаз свой снаряд, Вильгельм склонился к кодексу. Заглянул в списки и я, и взору открылись названия, как совершенно неведомых книг, так и известнейших всех, имевшихся в библиотеке. О звезде Соломоновой. Искусство изъяснения на еврейском языке и постижение Онова. О свойствах металлов Рагира Гирефордского. Алгебра Альхарезми, переложенная на латынь Робертом Англом. Пунические войны Сильвия Италика. Длияние Франков хвала святому кресту рабана Мавра Флавия Клавдия и Ардана о возрасте мира и человечества с расположением по литерам и книгам от А до Z читал учитель великолепные труды но каков порядок их размещения и он изусь повторил отрывок из неизвестного мне, но явно знакомого Малахии руководства. Смотритель уж и мать память накопленных писаний из их толка и из их творца, отставляя всякий толк особо и прилагая ко всякому творению памятное клеймо. Как иначе находить их на полках? Малахий откнул пальцем в цифирь, проставленную сбоку от каждого названия. И, и, и, четвертый уровень, пятый в первый греков. И, и, пятый уровень, седьмой в третий англов. И так далее. Я догадался, что первая цифра обозначает положение книги на полке. Полка определяется по второй цифре, по третий – шкаф а словами, по-видимому, обозначены комнаты или коридоры книгохранилища. И тут же решил расспросить поподробнее об этих последних таинственных обозначениях. Малахия глянул на меня сурово. «Вы либо не слыхали, либо не запомнили, что вход в библиотеку дозволен только библиотекарю, а посему достаточно и даже необходимо, чтобы библиотекарь один» разбирался в этой цифири.